Глава 3. Станция. А где все? первое, что спросила она. Приветствуем на космической станции жизнь. Перед ней стоял робот голубого цвета и улыбаясь радостно развёл руки в стороны. Привет, нерешительно сказала Милена. Сейчас вы находитесь в шлюзе для вновь прибывших. Прошу следовать за мной. Вам, как вновь прибывшим, требуется пройти карантин, который продлится ровно 2 недели. За этот период у вас возьмут все анализы для обследования. Ознакомьтесь со станцией, правилами общения, а также законами. Да, именно законами, поскольку станция Жизнь это государство. Вы сможете общаться с друзьями или родственниками через конференц-связь. Пока будет идти карантинный период, у вас будет свой личный номер со всеми удобствами. Ай-ай, меня не пускают. Ай милена остановилась и посмотрела назад, где Герман махал ей руками.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 Итак, прошу пройти в кабинку и раздеться. Все вещи оставляем тут. Поднимите руки. Милена сняла с себя одежду и её тут же запаковали в пластиковый мешок. Потом вышла в кабинку и, подняв руки, засмеялась от щекотки, которую делали струи воды. Приняв душ, вышла и надела розовый комбинезон. Прошу за мной, сказал робот. Карантинная зона занимает два этажа. Первый этаж это техническая зона, а второй это жилые модули. С учётом мер безопасности покидать свой модуль запрещается. Вы сможете выйти из него только по окончании срока карантина. Ясно, сказала Милена и поднялась на второй этаж, где также не было людей. Её модуль оказался просторным, не хуже, чем номер в отеле. Было немного грустно, тут нет окон, нет цветов, вообще ничего нет, даже книг. Поэтому первое время лежала и думала, после стала петь, а потом прыгать и скакать. Время тянулось медленно. Вспомнила свой вечный город, Влада и Кира, своих друзей, а после вспомнила Геласия. Понимала, что он не живой, не такой, как человек, но он ей нравился. Наконец прошла первая неделя. Милена изнывала от безделья, но зато уже хорошо знала, как устроена станция. Первые 12 этажей это техническая зона. После шли лаборатории, чуть выше зона отдыха, потом спальные корпуса, ещё выше развлекательные этажи, а в самом верху была научная зона. Также узнала, что у станции были челноки, которые летали до Луны. Там были расположены большие научные корпуса. Сама станция была защищена щитом от метеоритов. Огромные иллюминаторы представляли из себя смесь металла и стекла. Они задерживали космические излучения, поэтому находиться около них было безопасно. Также узнала, что космический лифт являлся ещё и энергетической станцией, где благодаря гравитации вырабатывалась энергия, которой хватало на работу станции. Некоторые зоны были закрыты. Это центр управления, система безопасности, да и много чего ещё. Осталось 2 дня, а она уже не могла спать, волновалась. А вдруг её не пустят, отправят обратно на землю, ведь Милена терпилоют одна из ветвей человечества. Ваши анализы замечательны, войдя в её комнату, сказал белый робот-врач. Прошу следовать за мной. Как уже соскочила с кресла и быстро натянув комбинезон, побежала к выходу. Я прошла карантин,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 Милена вошла в бокс, ещё раз приняла душ, переоделась в другую форму, вышла уже с другой стороны. Робот-врач остался за стеклом. Он помахал ей рукой. Я рада вас приветствовать на борту станции Жизнь. Новый робот подошёл к Милене, её лицо и фигура были явно женскими. Меня зовут Яна G15. А если просто Яна нужно и так. Покажу вам всю станцию, познакомлю с персоналом, с вашими соседями, куда вы можете ходить, а куда доступ ограничен, а также расскажу о внутреннем порядке и ещё раз ознакомлю с законами. Прошу следовать за мной. В новом помещении опять, кроме Милены, никого не было. Ей выдали браслет, он был чем-то вроде пропуска. После заполнила несколько бланков. Ну всё, рутинная работа закончена, а теперь идёмте в свет сказала Яна G15 и показала рукой на дверь, которая автоматически открылась. Милена ожидала услышать голоса богов или тех, кого роботы так называли, но дверь открылась и увидела огромное пустое пространство. Где все? не выдержав, крикнула она. На Яна посмотрела по сторонам, словно сама была этому удивлена. Я спрашиваю, где люди? Где все? Но на... только не говори, что их тут нет. Где?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 Яна, идёмте, это ваша станция. И всё же, где люди? Я Она замялась, словно и правда не знала, где обитатели станции. Наверное, лучше покажу станцию. Итак, начнём знакомство с Милена уже всё знала, что где располагается, совершила не одну виртуальную экскурсию по станции, и всё же не понимала, где люди. Даже когда Яна поднялась на уровень жилых модулей, там было тихо. Нет голосов, смеха, детского крика, только тихая музыка. Заглянула в персональный бокс Чистота, всё аккуратно разложено, но не было личных вещей его владельца. Такой же порядок и в другом боксе. И куда бы ни заглядывала, не видела присутствия людей. «Где все?» — с дрожью в голосе спросила у Яны. «Понимаете, я не в курсе, я только гид и ваш личный...» «Стоп-стоп, дамочка!» — перебил её Герман. «Я персональный гид, а вы...» Милена захлопнула за собой дверь, оставив Германа спорить с Яной в коридоре, кто из них главнее. «Как же так?» Села на кровать, провела рукой по чистому покрывалу. Где вы? Чуствовала себя потерянной, всеми забытой. Всхлипнула и тихо заплакала. Слёзы сами покатились по щекам. Зачем ей эта пустая станция, город, зачем всё это? Плакала и не заметила, как в комнату вошла Яна и, присев, протянула ей салфетку. Наверное, на ваши вопросы сможет ответить управляющий. Я связалась с ним, он завтра вас примет. А почему не сейчас?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 Зачем вам имена? Ты Герман, ты Яна, а она Галина? Я не знаю, сразу же признался Герман. И я. Ладно, показывайте мой номер. Поднялись на 15 этажей выше, девушка уже знала, что никого не увидит. Широкие коридоры были пусты. Яна подошла к двери и, открыв её, отошла в сторону. Ух! от удивления сказала и сразу пошла к огромному во всю стену окну. Это потрясающе! Такие звёзды! Она замерла, увидев внизу голубую планету. Это Земля? В капсуле, что поднималась по космическому лифту, не было иллюминаторов, да и после не видела их. А тут такая картина, от которой перехватило дыхание. "Это наша Земля", гордо сказала Яна. "Вот океаны, а там снежные шапки", дополнил Герман. "А мне нравится номер, где я буду спать". "Ты? Да я. Твоё место там. Это мой номер. Нечестно. Мне что, в коридоре стоять?"